Заговор Сен-Мара против Ришелье. Франция, 1642 год. Аристократическая к кардиналу Ришелье продолжала существовать до самой его смерти. В 1642 году серьёзной угрозой его власти стал королевский фаворит Анри Квафье де Рузе, маркиз де Сен-Мар, которого он сам представил Людовику. В то время кардинал полагал, что красивый молодой человек, сын маршала Эфиа, сможет став фаворитом удовлетворить духовные запросы короля. Не представляя угрозы собственным позициям министра Сенмар в качестве доверенного лица короля, сменил некую мадмозель Отфор, так как, решил я, считал, что она интриговала против него. Однако Сенмар обладал политическими амбициями. которые вышли на передний план, когда он окончательно вскружил голову королю. В девятнадцать лет фаворит удостоился должности главного конюшева. Отсюда и пошло прозвище главный по которому его узнавали при дворе. Сен-Мар собирался жениться на княгине Марии де Гонзак, опытной, честолюбивой придворной кокетке, которая, однако, поставила ему условие, чтобы он получил титул герцога или... Коннетабля Франции. Сен-Мар обратился за помощью к Ришелье. «Не забывайте, — холодно заметил кардинал, — что вы лишь простой дворянин, возвышенный милостью короля, и мне непонятно, как вы имели дерзость рассчитывать на такой брак. Если княгиня Мария действительно думает о таком замужестве, она еще более безумна, чем вы». Не произнеся ни слова, Сенмар покинул Решелье, дав клятву отомстить всемогущему правителю страны. Первый его шаг закончился еще большим унижением. Уступая настойчивой просьбе своего фаворита, Людовик XIII явился на заседание Государственного совета в сопровождении Сенмара. Король заявил, что Сен-Мару следует познакомиться с правительственными делами, и с этой целью он назначает его членом этого высокого учреждения. На этот раз пришла очередь Ришелье промолчать. Он все же устроил так, что на заседании обсуждали совсем маловажные дела. Оставшись один на один с королем, Ришелье предупредил Людовика об опасности нахождения в совете нездержанного и болтливого фаворита, который может с легкостью разгласить доверенные ему государственные секреты. Король согласился с этими доводами и, как всегда, уступил Ришелье. Хотя Людовик и был увлечен фаворитом, он видел его недостатки и время от времени пенял ему за расточительность и распутный образ жизни. Отношения между королем и Сенмаром прерывались бурными вспышками гнева. Временами Ришелье приходилось вмешиваться к немалому раздражению Сенмара, который пришел к мысли о том, что его влияние на короля лишь усилится, если кардинал уйдет в отставку. Он умолял Людовика взять на себя ответственность за внешнюю политику Франции и внушал королю, что единственная причина затянувшейся, надоевшей всем войны с Габсбургами – упрямство Ришелье. Теперь, после стольких одержанных побед, продолжал Сенмар можно было бы предложить Мадриду и Вене мир на приемлемых условиях и тем самым положить конец страданиям народа. Сенмар осторожно намекал, что Габсбурги тем охотнее пойдут на уступки, чем скорее будет устранен главный виновник войны, ненавистный всем Ришелье. Все главный уверял друзей, что однажды Людовик XIII, посетовав на упрямство и неуступчивость своего министра, сказал, «Хотел бы я, чтобы против него образовалась враждебная партия, такая, какая существовала в свое время против маршала де Анкра». Сен-Март принял эти слова короля как руководство к действию. Фаворит мог рассчитывать на поддержку Гастона Орлеанского и его друзей. Среди них был герцог де Булионский, сеньор Седана и Фрунсуа де Ту, сын знаменитого историка, носившего то же имя, который выполнял роль посредника. Обсудив ситуацию, заговорщики пришли к выводу, что убить Ришелье – это полдела, важно изменить политический курс. В декабре 1641 года заговорщики составили проект «Тайного договора с Испанией». Франция обязывалась разорвать союзные отношения с Соединенными провинциями, Нидерландами, Швецией и германскими протестантами, а также вернуть Испанию все захваченные у нее в ходе войны территории. Испания со своей стороны обещала Гастону военную помощь, а также возвращение военных приобретений во Франции. Таким образом, речь шла о восстановлении довоенного статус-кво. с очевидными минусами для Франции, лишавшейся своих традиционных и новых союзников. При таких условиях заговорщики уже не могли ограничиться смещением кардинала. Гастон Орлеанский намеревался в случае удачи заговора занять престол Сен-Мар вместо Ришелье. 3 февраля 1642 года Людовик XIII в сопровождении Ришелье Со всем двором отбыл из Фонтебло Лангедок. В соответствии с планами летней кампании 1642 года решающим направлением было избрано Пиренейское, предполагалось владеть провинцией Русильон. Король решил лично возглавить армию, которая должна была наступать на этом направлении. Королева Анна Австрийская осталась в Париже, так же, как и некоторые другие участники заговора, в том числе и принцесса де Гонзак. Герцог Бульонский по распоряжению короля отправился в Пьемонт на смену графу Д'Аркуру, отозванному во Францию. Гастон и Сен-Мар сопровождали Людовика XIII. Трудно сказать, случайно или по воле министра кардинала, но участники заговора оказались разобщенными. Первым попытался дать отбой герцог Бульонский. В беседе с Гастоном Орлеанским он откровенно выразил свое сомнение в способности Испании реально поддержать заговор. Хотим мы того или нет, мансиньор, но после поражения, нанесенного австрийскому дому, испанцам не на что больше надеяться. Граф де Гебриан утвердился на столь выгодных позициях, что их, испанцев дела, в Голландии будут обречены, если голландцы захотят хотя бы немного помочь королю. Испания была озабочена теперь исключительно спасением своих нидерландских провинций. Ассенмар тем временем не оставлял попыток получить от короля формальное согласие на устранение кардинала. Он даже признался, что готов лично убить его, но только с санкцией короля. Фаворита поддержал капитан королевских мушкетеров Де Тривиль, пользующийся полным доверием Людовика XIII. Король был шокирован. «Но», — писал Людовик канцлеру Сеге, — «когда он зашел столь далеко и сказал мне, что пришло время избавиться от моего названного брата, и предложил себя для исполнения, я пришел в ужас и содрогнулся от его злокозненных мыслей». Так и не добившись письменного согласия короля, сен и его друзья решили действовать на свой страх и риск. Убийство Ришелья по сигналу Мсье Главного намечено было осуществить в Лионе, где король, кардинал и сопровождавший их многочисленная свита должны были сделать остановку по пути к Русильону. 17 февраля 1642 года королевский кортеж прибыл в Лион. Сен-Мар сговорился с Д. Тривилем, руководившим охраной короля, разместить надежных людей в комнатах, прилегающих к кабинету, в котором ежедневно работали Людовик XIII и первый министр. По сигналу сенмара заговорщики должны были ворваться в кабинет и заколоть кардинала прямо на глазах короля. Воспользовавшись моментом, когда Людовик XIII остался один, Сен-Мар Прошел к нему и вновь завел разговор об устранении кардинала. Их разговор становился все более оживленным. Сенмар забыл об осторожности. Внезапно он остановился на полуслове, увидев широко раскрытые от ужаса глаза Людовика XIII. Оглянувшись, Сенмар увидел за своей спиной кардинала, а за ним капитана его гвардейцев де бара. Страх и оцепенение охватили сенмара Наконец, месье главный встал со стула и удалился. Позднее он расскажет сообщникам, ожидавшим совсем рядом сигнала, что был во власти какого-то наваждения, парализовавшего сознание, энергию и вой.